Глава 23 Крайне неожиданная встреча. «Мне, конечно, приятен настолько пристальный взгляд со стороны красивого мужчины в свой адрес, но все же стоит при таком большом количестве людей проявлять хоть небольшую скромность. С улыбкой и небольшой ноткой осуждения преснеста барышня, медленно направляясь в сторону готового в любой момент вступить в сражение командира». «А вот наедине...» «Кто ты?» Проигнорировав ее выходку и дождавшись, пока она окажется на относительно близком к нему расстоянии, произнес Хиро, «Надеешься минимизировать последствия нахальных действий со стороны привратников черного рынка? Или же у тебя какая-то иная цель?» «Да и да. На оба твоих вопроса будет один ответ». Остановившись примерно метрах в трех от командира, с улыбкой произнесла девушка. Теперь командир осознал, что то странное чувство сходства ему не показалось. Не сказать, что они похожи, сука, как близнецы, но вполне похожи, как родственники. Помимо того, что от них исходит крайне одинаковая энергия». «Думаю, нам будет о чем с вами поговорить где-нибудь в более спокойной обстановке». «Госпожа Сурроу, один из тех, кто пожелал проверить инвентарь командира накануне, вырвался вперед. Вы же понимаете, что мы должны следовать протоколу и соблюдать правила, особенно на фоне недавних происшествий». «Можете об этом не беспокоиться. Всю ответственность за наших гостей я беру на себя». Она повернулась к привратникам, тон ее голоса стал значительно ниже, а интонация прямым текстом намекала, что споры ни к чему хорошему не приведут. «Или у вас есть чем мне возразить?» «Мы передадим лидеру ваши слова, госпожа суроу Все на вашей ответственности». «Вот и славно!» — мягко улыбнулась девушка, после чего вновь повернулась к Хиро. «Прошу следовать за мной, я проведу вас через вход для vip гостей «Честно говоря, мне пока совсем непонятно, чем мы заслужили такие привилегии», — нахмурился командир. «Какие скрытые мотивы стоят за всем этим?» Думаю, будет лучше обсудить все эти вопросы в более спокойной обстановке, где явно будет меньше любопытных глаз. И действительно, помимо привратников за их разговором пристально наблюдало еще с десяток человек, также прибывших на черный рынок. Отвечая на ваш вопрос «Кто я?», мое имя уже несколько раз было названо. Правда, я все равно считаю, что должна представиться лично, «Здесь меня называют госпожа Суроу, но вам не обязательно добавлять приставку. Можете просто обращаться по имени». «Хиро», — кивнул командир, следуя за направившейся после представления куда-то в сторону девушкой, — В отличие от командира, его спутников не стали заставлять предъявить инвентарь. Связано это с тем, что вмешалась Суру, или же именно его выделили из толпы и решили досмотреть более тщательно, непонятно. Также со мной в группе находится Асура вместе со своими подчиненными. С главой Трахарцев мне уже доводилось встречаться, причем неоднократно. Кстати, именно из-за его просьбы о посещении рынка я сегодня и смогла с вами встретиться. Неизвестно, как бы развивалась ситуация, дальше не окажись меня здесь. уверенно вам бы не составило труда справиться с охраной у входа и даже успешно пробраться на рынок, но... Что вы планировали делать дальше? Решал бы вопросы по мере их поступления, как привык делать это всегда... Улыбнулся ли, скорее оскалился Хиро. Этот жест был сделан специально, не с целью напугать отнюдь. Сказанные будто ненароком слова должны четко обозначить его позицию в этом вопросе и предупредить тех, кто решит действовать за спиной. Лучше с ним не связываться. Он готов идти до самого конца, несмотря на любые трудности. Именно это он пытался донести». «Долго нам предстоит идти до укромного места, где мы сможем обсудить более детально произошедшую ситуацию, а также задать друг другу несколько вопросов. Уверен, как и у меня, с вашей стороны их также будет предостаточно». «Мы уже почти на месте», – Сурово довольно быстро передвигалась по довольно пустой улице – Командир ощущал присутствие сильных бойцов впереди, по бокам и сзади. Они не вмешивались в происходящее, просто следовали рядом будто незримый конвой, слаженно, профессионально и незаметно сопровождая свою цель. Стоит отдать им должное, даже старейшине было бы сложно их обнаружить. «Прошу, проходите». Конечной целью их путешествия оказался довольно добротный трехэтажный домишка явно построенный не из самых дешевых материалов, а также усиленный множеством самых красных барьеров. Любой непрошенный гость при попытке проникнуть в дом должен быть готов расстаться со своей жизнью, а то и чё похуже. Пусть командир не видел всего черного рынка, но его масштаб уже впечатлял. Грубо говоря, под пустошью находился еще один город, причем ничем не уступающий ему размерами. Освещалось все это специальным флуоресцентным мхом, растущим на стенах и потолке. Улицы же изобиловали магическими светильниками, а в некоторых местах по факелы и специальные очаги с треющими углями, дающие достаточное количество света для освещения. Внутри дома на первом этаже находилось нечто похожее на таверну с внушительной барной стойкой. Почти все места заняты внушительного вида бойцами, каждый из которых находился минимум на уровне лорда и выше. Стоило вновь прибывшим войти, как на несколько секунд все их взгляды были устремлены на прибывшую группу. Правда, уже спустя несколько мгновений большинство из них потеряло всякий интерес – Стоило им заметить Суруу. «Пройдемте на третий этаж, там нас никто не побеспокоит. Если это возможно, мне бы хотелось попросить вас отправиться со мной одному». Подойдя поближе, тихо заговорила девушка. «Вопросы, которые мы будем обсуждать, не предназначены для чужих ушей, даже для тех, кого вы считаете своими союзниками». Херу прищурился, пытаясь понять, что то задумала эта хитрая лиса. Тот факт, что она привела их в место, где на первом этаже располагается несколько дюжин бойцов такого уровня, это явно мера предосторожности. Сейчас же она хочет вообще оставить его без прикрытия. С какой целью? Не переживайте, здесь совершенно нет никакого скрытого мотива. Господин Асуров же бывал в этом месте и знает наши законы и порядки. Командир посмотрел на своего спутника и тот незамедлительно кивнул. Выглядел он довольно расслабленным, никаких переживаний и беспокойства на лице замечено не было. «Если вас даже это не успокоило, могу принести клятву, что никому из вас не будет причинен ущерб на территории Черного рынка. Этого будет достаточно?» Командир просто кивнул, и уже спустя несколько мгновений сурово подтвердила свои собственные слова клятвой. Нечто похожее Хира уже видел, когда заключал контракт с Су. Связь этих двух девушек становится все более и более очевидной. Правда, возникает вопрос, каким образом они могут быть связаны, находясь в совершенно разных галактиках. Асура и его спутники решили остаться на первом этаже. Выбрав уединенный свободный стол в самом углу заведения, они разместились там и сразу же сделали себе заказ. Судя по их спокойному и уверенному поведению, им это абсолютно не в новинку. Второй этаж ничем интересным не заинтересовал. Он оказался спальным что-то по типу гостиницы. Прямо сейчас все зарезервировавшие комнаты гости находились или внизу, либо занимались своими делами на рынке. Третий же оказался куда более впечатляющим. Стоило подняться, как Киро ощутил просто колоссальное количество всевозможных барьеров, наложенных на это место. Спутнице потребовалось около минуты, чтобы они смогли пройти дальше». На третьем этаже находилось всего четыре пронумерованных комнаты, и Суроу сразу же направилась к той, где гордо красовалась цифра один. Приложила руку к двери, что-то тихо произнесла, и она бесшумно отворилась. Повернувшись к своему спутнику, мягко улыбнулась и первой вошла внутрь. Хиро тщательно все проверив своими способностями, последовал за ней. Внутри помещения оказалось достаточно небольшим. Небольшой стол, несколько кресел и мягкий кожаный диван в центре. Нечто отдаленно напоминающее небольшую кухню в углу, несколько горшков с растениями. И на этом все. Не шибко густо, мягко говоря. Ожидали увидеть нечто более грандиозное? Заметив заинтересованный взгляд командира, с улыбкой произнесла девушка, сразу же направившись готовить напитки. Хиро совершенно без понятия, что предпочитают пить во время беседы в другой галактике, поэтому на предложение девушки ответил довольно просто и лаконично, без разницы. Сурово провозилось несколько минут и принесла несколько довольно увесистых кружек ароматного напитка. «Это гордость черного рынка и лучший из возможных сортов чая на этой планете. Уверена, с вашим статусом вам приходилось пробовать и что-то более весомое, но прошу вас ответить и высказать свое честное мнение». Проверка не принесла никаких результатов. Чай, как назвала его девушка, не был отравлен и в нем ничего не было подмешано иного, в частности не применялось к нему никаких навыковых способностей отхлебнув небольшой глоток Хиро удивленно приподнял брови это она называет чай да это же кофе причем высочайшего качества отличный напиток давно командиру не приходилось пить свой любимый напиток поэтому его настроение сразу же подскочило на несколько пунктов необходимо будет обязательно затариться кофе пока он находится на черном рынке может перейдем к насущным вопросам вижу что вы человек деловой и любите решать вопросы сразу же по мере их поступления стоит он дать вам должное такая черта встречается не так часто удобно откинувшись назад произнесла девушка В наших кругах, особенно на таком уровне, принято общаться с помощью взаимного доверия, задавая вопросы друг другу по очереди. Отвечать можно только правду, увиливать или недоговаривать нельзя. Вы можете не отвечать на вопрос, если не хотите раскрывать какой-то секрет, но в таком случае я также могу сделать то же самое, если ваш собеседник ответил на вопрос «Вы тоже должны сделать это в ответ на его. Но вас устраивает подобный формат?» «Более чем», — улыбнулся командир. «Ему приходилось сталкиваться с подобной системой во время переговоров, поэтому такое не в новинку. Вот только как именно отслеживается правдивость ответов. Попробуйте задать мне любой вопрос и все увидите». «Вы девушка?» «Нет». Вся комната загорелась красным цветом. «Вы мужчина?» «Да». Теперь свечение стало зеленым. «Понятно, наложенные на помещение барьеры также работают как детекторы правды, но на куда более фундаментальном уровне. Стоит сказать неправду, и собеседник сразу же это поймет. Забавно. Примерно так все и происходит» так как вы гость можете задавать вопрос первым да мы вперед не буду отказываться улыбнулась роу как давно вы прибыли на эту планету меньше недели назад зеленый ответ принят ответ засчитан». задам вам тот же вопрос как давно вы прибыли на эту планету несколько столетий назад зеленый вы прибыли для участия в турнире Основной моей целью является другое, но сейчас я полностью сосредоточен на победе в турнире. Зелёный. Почему вы оказались на этой планете? Моя была уничтожена, и немногие выжившие представители нашей расы разбрелись кто куда. Мне пришлось многое пережить, прежде чем оказаться здесь. Зелёный. Ваша основная цель – лидер пустоши, правитель Чумес. «Нет», — совершенно спокойно ответил Хиро, наблюдая, как комната озаряется зеленым. суру удивленно приподняла бровь, ведь явно ожидала иного вопроса. Впрочем, она сама виновата, что задала не совсем корректно его. Чумис действительно является его целью на этой планете, но точно не основной целью в целом. В этом и подвох. «Вы работаете на Чумиса?» «Нет». И снова зеленый. Теперь уже легкая улыбка промелькнула на лице девушки. «Ваша основная цель конкретно на этой планете, правитель Чумис?» «Да». исправилась Молодец. Снова зеленый. «Вы связаны с Чумисом?» «Да». «Вы встречались с представителем моей расы. На вас метка одной из членов моего родного клана». Причем метка не простая, а признающая вас своей истинной любовью на всю оставшуюся жизнь. Представители моего клана могут лишь единожды поставить такую, и для этого им необходимо полностью отдать свое тело и душу тому, на ком эта метка будет установлена. Встречался ли я с представителем твоей расы? Да, если речь идет о суккубах. Комната окрасилась в зеленый и да так то установила она мне эту метку целиком и полностью принадлежит мне как бы это ни звучало нас связывает слишком много всего включая контракт фамильяра она согласилась стать фамильяром удивленно приподняла бровки сурру на мгновение выйдя из образа и став более взволнованной правда смогла быстро взять себя в руки прошу прощения не удержалась «Сейчас ваша очередь задавать вопрос, не моя». «Как ты связана с ней?» «Мы из одного клана. Зеленый». «Нехорошее предчувствие», — кольнуло командира. «Вы встретились с ней в этой галактике?» Хирона несколько мгновений замолчал. «Ситуация опатывая, как бы он ни ответил. Откажись, он отвечает на этот вопрос, и она все равно поймет, что ответ на него нет» так еще и получит преимущество и возможность проигнорировать следующий вопрос. «Придется пойти на серьезный риск». «Нет». «Зеленый». «Ты родилась в этой галактике». «Нет». «Зеленый». «Вы прибыли из другой галактики». «Да». «Зеленый». так кто оставила на мне метку, как-то связана с тобой». «Да, мы родные сестры». Именно потому, что я ощутила от вас метку сестры, я и решила сегодня провести этот разговор. Можете не переживать. Все, что будет произнесено в этой комнате, здесь же и останется. Зеленый. Какая цель вашего прибытия в эту галактику? Стать сильнее. Представители этой галактики собираются вторгнуться к нам через 10 лет, а их уровень развития намного превосходит наш... Моё появление здесь лишь попытка стать сильнее, чтобы хотя бы соответствовать их уровню. Зелёный. С какой целью проводятся все эти турниры? Набрать подходящих кандидатов до предстоящей войны с соседней галактикой. Подобные турниры, как в Пустоши, проводятся на многих планетах. Идёт набор среди сильнейших, так как немногие смогут пройти через портал и участвовать в войне. Здесь еще все довольно мягко, без лишней крови и жестокости, можно сказать, провинциальный отбор. На уровне региональных турниров или же главных, там сражения ведутся настолько ожесточенные, что две трети участвующих лишаются своих жизней. Именно те, кто останутся в конечном итоге, отправятся на покорение другой галактики. Зеленый Она стала отвечать более расширенно, хотя никто не просил. В любом случае, любая дополнительная информация не будет лишней. «Кем для вас м -м, приходится моя сестра?» Сложный вопрос. Моя память была запечатана вместе с воспоминаниями, оказавшись на планете, на которой началась игра, та, и за которой в свое время была уничтожена и ваша родная планета – Я начал постепенно двигаться к своей цели, попутно становясь сильнее. В один из таких моментов мне довелось повстречать Су, и мы стали с ней крайне близки. Долгое время мы делили ложи и постоянно находились вместе, пока ко мне не вернулись воспоминания. Оказывается, у меня есть любимая жена и дочка, и я не мог просто взять их и бросить». Мы с Су начали отдаляться, редко видеться, и я все еще не знаю, как мне с ней все обсудить. Зеленый. Вы решили со мной пообщаться, надеясь вернуться обратно в свою родную галактику? Девушка долго молчала, после чего тяжело вздохнула и тихо произнесла. Да, Су, как вы ее называете, моя единственная родня в обеих галактиках. Мы были близки с ней с самого детства, но когда наш мир разрушался, нам пришлось расстаться, и мы больше никогда с ней не виделись. На чужбине хорошо, но на родине, особенно находясь рядом с близкими, куда лучше. Поэтому да, я хочу вернуться обратно и вновь встретиться со своей сестрой, Зелёной». Кто бы мог подумать, что она окажется сестрой Су, учитывая все обстоятельства, организовать их встречу будет практически невозможно, только если призыв фамильяра.